Глава десятая. Пруд с кувшинками. Вера открыла глаза. В комнате было сумрачно и прохладно. Она натянула на плечи одеяло и удивилась рисунку на ткани. Как ни странно, вечером она его не разглядела. На чёрном полотне были изображены белые скелеты. Вера посмотрела вверх и вздрогнула. С портрета всё так же пристально на неё смотрела женщина, похожая на Изабеллу Ричардовну. «Доброе утро, колдунья!» — громко сказала Вера, решив таким образом бороться со своим страхом. «Может, хватит меня пугать?» Она выскользнула из-под одеяла, скинула тёмную пижаму и с удивлением обнаружила, что вечером надела её на левую сторону. Видимо, так устала, что даже не замечала, что на себя натягивает и куда ложится На лицевой стороне пижамы был изображён большой скелет с улыбающимся черепом. Дверь распахнулась, и на пороге появилась Алина. «Проснулась, Соня, пора собираться на работу». Она принесла с собой вкусный запах молочной каши. «Ты завтракала?» — удивлённо спросила Вера, вспомнив, что призраки не едят. «Нет, я принесла еду для тебя», — ответила та. Она прошла к столу, и Вера услышала звон металлической посуды. Вера стремительно надела спортивный костюм и обогнула ствол дерева, избегая смотреть на портрет. На столе стояла тарелка с желтой кашей, в центре которой золотилось растопленное масло. На салфетке лежали кусочки хлеба и стоял стакан с молоком. «Где можно умыться и почистить зубы?» — спросила Вера. «Ты так и не изучила свою комнату?» — недовольно спросила Алина. «Я вчера устала», — объяснила Вера и, заметив в углу коричневую, с облезающей краской дверь, вошла в душевую. «Никогда бы не поверила», — подумалось ей, что она будет чистить зубы на дереве, а привидение станет её поучать. Вера не любила кашу, но это оказалось очень вкусной. Ничего лучше она, пожалуй, не ела, поэтому на тарелке ничего не осталось. «Молодец», — похвалила Алина. «Теперь в душевую мыть посуду и уходим». Она вышла на террасу и соскользнула на землю по гладкой верёвке. Вера тоже решила не терять времени на лестницу, уцепилась за канаты и плавно спустилась на землю. Вскоре они шли по узкой тропинке. Вера размышляла о некоторых странностях, которые успела тут заметить. «Почему ты не просто спрыгиваешь на землю?» спросила она. «И не взлетаешь. Призраки же летают». «А кто это видел?» насмешливо спросила Алина. «Летающих призраков». «Это всем известно», неуверенно возразила Вера. «Значит, люди видели». «А я не видела», хихикнув, произнесло привидение и тут же добавила. «Шучу». «Мне нравится лазить по верёвкам и деревьям. Очень нравится. А летать опасно». «Почему?» — удивилась Вера. «Я бы хотела полетать, например, на воздушном шаре или прыгнуть с парашютом». «В полёте можно налететь на провода, или ветер в них запутает», — серьезно сказала привидение. «Ты видела электрические провода? Даже здесь, в саду, они есть. Очень опасная штука. Можно обжечься об электрический заряд и смешаться с пламенем. Верная смерть!» Призрачная сущность надуется, как пузырь, и от электричества взорвётся, как воздушный шарик от иголки». «Ничего себе!» — удивлённо протянула Вера и вдруг остановилась, как вкопанная, воскликнув. «Мы заблудились. Мы вчера здесь не проходили». «Мы в ведьминском саду», — напомнила Алина. «Тут всякое случается». Перед глазами раскинулся пруд размером с большой бассейн. Вера замерла от восторга. «Как на картине!» — прошептала она. На тёмной зеркальной воде распластались круглые листья, их края чуть приподнимались над водой. Среди листьев виднелись бутоны цветов. «Это ковшинки?» — спросила Вера, повернувшись к Алине. «Я в первый раз вижу настоящие ковшинки». Цветы были белые, плотные, как манжеты на школьной рубашке. «Остановимся на минуточку», — попросила Вера, усаживаясь на узком берегу, чтобы полюбоваться открывшейся красотой. Середина озерка, свободная от цветов, маслянисто блестела, отражая тёмное небо и теснящиеся на бархатистых берегах кусты и деревья. Вера не сразу заметила летающую игрушку — небольшого дрона с четырьмя пропеллерами по краям. Вниз опускались две стойки, похожие на лапы. Дрон напоминал хищную птицу. Неясно было, откуда он поднялся. Сейчас дрон завис над серединой озера. Неожиданно вода в центре пруда, вздувшись, дрогнула и на поверхности появилось человеческое лицо. Оно выглядело багровым, искажённым, и следом за головой из воды поднялся живот всплывшего человека, обтянутый чёрной с белым тканью. Вера вскочила на ноги, закричала «Помогите!», наклонилась над водой и принялась в бессилии колотить себя по ногам кулаками. Плавала она плохо, а озеро в центре казалось глубоким. И всё же она принялась развязывать шнурки кроссовок, когда кусты на берегу раздвинулись, и из них вышел Алек. Вера не могла решить, считать ли его простым привидением или отражением привидения, от чего получалось, что он ещё более привидение, чем Алина. В руках мальчик держал камеру и довольно улыбался. "Гениально", воскликнул он. "Это будет улётный ролик". "Какой ролик?" Вера перевела непонимающий взгляд на девочку-привидение, в руках которой тоже оказалась камера. «Я тебе уже говорила, что мы снимаем ролики для канала «Жутковатая жизнь», — недовольно напомнила Алина. «И, возможно, сейчас у нас получился лучший ролик за всё время. Вообще мы планируем из всего отснятого материала склеить фильм ужасов». «Вы планируете?» — спросила Вера, ужасаясь тому, что увидела, и удивляясь, что у призраков могут быть планы. «Вообще-то наша задача — снимать». Как-то виновато пробормотала Алина. «Монтировать будут другие, и не мы одни снимаем. В саду везде камеры. Обязательно там, где страшно и красиво. В подвале, например». И девочка-привидение уже насмешливо спросила. «И что ты надулась? Чем недовольна?» Повернувшись к Алику, она хихикнула. «Алька, посмотри на Веру. У неё глаза квадратные. Нет, круглая. Или квадратные И она принялась фотографировать Веру, то чуть отбегая в сторону, то снова приближаясь. А Вера в ужасе прошептала, не сводя глаз с воды. «Вы не видите, что человек утонул? Ему помочь надо, скорую вызвать. А вам смешно, вы не люди!» «Конечно смешно, и совсем мы не люди!» Алина начала по-клоунски кивать и весело произнесла. «Сейчас мы его вытащим!» У Веры от страха ослабили ноги, и она опустилась на траву. Алина махнула рукой, и дрон полетел в её сторону. Над головой девочки-привидения он замер. Та ухватилась за одну из стоек, как за руку волшебника, и полетела к середине водоёма. «Конечно, смешно», — повторил Алик, — «очень смешно. Потому что это не человек, а кукла. Большая кукла. Её утащили из мастерской и бросили в пруд. На таком ролике мы заработаем много денег». Алина склонилась над лежащей в воде куклой, схватила ту за шиворот, и стало видно, что они практически одного размера. Дрон подлетел к берегу, и девочка-привидение разжала пальцы над зелёной травой. Кукла глухо стукнулась о землю и легла, раскинув пухлые руки. Алина тоже спрыгнула на траву. Кукла была одета в чёрный костюм. Короткие брючки открывали жёлтые носки, выглядывающие из больших ботинок. Чёрный пиджак, застёгнутый на одну пуговицу, обрисовывал вздувшийся живот. Кукольный мужчина был пухленький, кругленький, а его лицо пряталось под жуткой маской. Вера отступила от страны куклы. Алина, наклонившись, сдёрнула маску, и открылись круглые щёчки, широкие носы, полные губы. Прилизанные волосы спускались на лоб. Кукла показалась Вере очень похожей на живого человека, потому что была особенной, со своими неправильностями, какие как раз бывают у людей. Например, на щеке кукольного мужчины виднелась большая бородавка. Вера никогда не видела кукол с бородавками, даже с родимыми пятнами не встречала. Но больше всего девочку поразили слова Алины о деньгах. «Зачем призраком деньги?» — ошеломлённо спросила она, рассматривая выловленную из воды странную игрушку. «Мороженое вы не едите, спортивные кроссовки вам не нужны, в кино ходите? Нет? Тогда деньги зачем?» Алик и Алина переглянулись и не ответили. Девочка-привидение открыла висящую на боку сумочку и аккуратно положила в неё камеру, а потом вскинула взгляд на Веру и, наконец, заговорила. «А знаешь ли ты, что у призраков тоже есть друзья, даже родственники? Иногда хочется сделать им подарки, не воровать женам. Остаётся заработать и купить. Поняла, для чего призракам нужны деньги. Причём честно заработанные». «Вот вы где!» Услышала Вера холодное восклицание. Она обернулась. Перед ней стояла и забыла Ричардовна, которую Алина назвала ведьмой.